Спустя несколько дней я отправилась на Согнар собрать некоторые вещи и подготовиться самой. Программу для переноса новой истории я проработала ещё на нейроде, когда уже имела код идентификатор нового чипа. Нужно было только подключиться к нему напрямую, и я новый человек. С Ригом и Наджит мы встретились в Эпорту у медицинского членака, ведь мой носитель истории проходила на мист длительное лечение, но не выжила. Однако всё было устроено так, что живая и здоровая гражданка альянса Урсула Вайнсэйра могла вернуться домой на Микеру. Теперь у меня новая личность с довольно широкими возможностями. Пришлось привыкнуть к небольшим неудобствам, сменить цвет волос и глаз, но это то, что всегда было легче простого. Биометрические данные очень схожи, и даже то, что я не похожа внешне, имело вполне законное обоснование. Женщина пострадала от пожара, а связи помогли ей пройти процедуру восстановления кожного покрова на мис. Ей почти заново сделали новое лицо и частично тело. Жутко такое представить. Всё бы ничего, но вот то, что теперь мне предстояло носить фамильную печать, вызывало затруднения. И не потому, что я не могла её скрыть, На Согнарии я изготовила пластичный пигмент, способный проявляться на коже так же быстро, как и исчезать после введения активатора или дестабилизатора. А то, что у меня теперь есть муж. Милхаин, который жил в Альянсе уже некоторое время, по запросу Рига прислал много снимков Урсулы, её окружения, дома и всё, что смог найти в А сети и сделать сам, обследуя место, в котором теперь я буду жить. Всё это и более серьёзные данные, которые достал Тадеска. Я подробно изучила в своей палате на челноке. Я стала длинноволосой, голубоглазой блондинкой. Мне шло. Надев деловой брючный костюм, милые туфельки на высокой шпильке, я вышла в общий салон. И Рик замер в кресле, так и не донеся термокружку с чаем к рту. Как думаешь, новая Урсула понравится своему мужу? Нарошно на дразня Хамони, раскидала я свои волосы по плечам. А печать красивая. Мне даже нравится. Ему 71 год. Сохо кашлянул тот и вернулся к чаю. Если тебя привлекают доходяги, я разочарован. Я беззвучно усмехнулась его ревности и посмотрела в зеркало. Как ты нашёл такую удачную историю? Да, прямо для тебя, оценила возможности, лукаво прищурился Рик. Надеюсь, ты помнишь об уговоре, в ответ прищурилась я. Я держу слово, посерьёзнел тот. А это зачтется. Улыбнулась я и снова взглянула на себя. Тридцати двухлетняя Урсула немка, рожденная в первом поколении на Китали, и жена Химани Вайна Тови Сейра, торгового делегата с правом представлять интересы альянса в свободной зоне, обязанности которого частично исполняла в связи с периодически обостряющейся у него болезнью. Будучи по своему образованию законником и имеющимся за слугом. Урсула входила в торговый совет альянса младшим сотрудником, и несмотря на то, что она человек уже имела несколько пропусков на заседания высшего совета. Для меня это очень перспективная особа. К тому же, Урсула не была лицом ответственным за какие-либо решения торгового совета, и это никак не дискредитирует меня. Она просто хорошо знала закон и умело представляла интересы мужа в свободной зоне. У меня есть всё. Я отлично владею гражданским и военным кодексом и законами Хамонии. Знаю древний язык, легко ориентируюсь в торговом деле и много знаю о свободной зоне. Могу легко адаптироваться и войти в роль. Только мой муж был настолько уродлив и стар, что спать с ним я точно не собиралась. Но интересный факт, рассказанный Милхаином, решил последние вопросы, которыми я задавалась. Причиной пожара стал сам Вайн. Конечно, слухи признали несчастным, но думаю, новая Урсула с этим не согласится. Что ж, мне пора в новую жизнь, вздохнула я. Рик подошёл сзади и неожиданно притянул меня за талию. Я упёрлась спиной в его широкую грудь, и несмотря на то, что на лице сохранилась уверенная полуулыбка, внутри всё замерло. Когда мы познакомились, ты тоже была блондинкой. Тебе идёт. Я думала, тебе нравятся рыжие. Так у меня есть шанс, глядя в мое отражение, хрипло спросил он, все крепче сжимая руки Натальи. Ты мнешь мой выходной костюм, а он стоил очень дорого, с юмором произнесла я. Я дурнее у рядом с тобой, выдохнул он и поцеловал в шею. Горячий поцелуй разнес тысячи мурашек по всему телу. Я едва устояла на ногах от мгновенной слабости. Так захотелось повернуться и нарушить все границы. Но я прищурилась и иронично вздёрнув бровь, усмехнулась. Все дурнеют, когда влюбляются. Но ты же не влюблённый дурак, верно, Риген Кейгард? Он недовольно фыркнул и убрал руки. Да, крепко я засела в твоём мозгу, улыбнулась я. Ты знаешь, чего я хочу, но вертеть мной ты не будешь, сердито вспыхнул он. Если бы я могла тобой вертеть, ты был бы не интересен для меня, заметила я. И подала ему украшение. Поможешь же за стёжкой? Тот, хоть и был рассержен, но аккуратно взял из рук тонкую нить бусин и застегнул на шее. Ты могла бы вести за собой легионы, выдохнул Рик и вышел в отсек управления челноком. Я посмотрела в свои голубые глаза и смиренно вздохнула. Я сама легион.